Глава 72. Третий и последний рассказ Коренги. Умом он понимал, что этот невозможный переход должен был когда-нибудь кончиться. Однако светящийся молочный туман, в котором они двигались, все не делался реже. Сквозь него не проглядывало солнечное небо наоборот. Понемногу сгущались самые, что ни есть, сумерки. И Ория упрямо отказывалась устроить привал. «Здесь почти уже настоящий гор, Вен», — сказала она, когда Коренга в очередной раз принялся уговаривать ее остановиться на отдых. «Я хочу достичь перевала. Если наш небесный воин Тунворн хоть сколько-нибудь ко мне благосклонен, завтра на рассвете тучи уйдут, и я увижу море». Весна уже успела сделать вечерние сумерки долгими, и высота, на которую они забрались, еще добавляла света. Каренга даже вздрогнул, когда Иория вдруг задержала шаг и хлопнула пятернёй по беловатому боку какой-то скалы, очень мало на взгляд вена, отличавшейся от всех прочих. — Пришли, — весьма буднично проговорила она. — Я этот камушек еще снизу приметила. Он лежит на самом верху. Дальше должен быть спуск. Кругом медленно меркла влажная мгла, такая плотная, что, хорошенько присмотревшись, можно было различить витавшие в воздухе мельчайшие капельки сырости. Всё же им попалось более-менее сухое местечко в самом начале спуска за одиноким валуном, куда игра воздушных потоков не допускала мозглый туман. Если ветер не переменится, здесь можно будет худо-бедно дотерпеть до утра. Иория бросила на земь один из кожаных плащей и опустила на него коренгу устраивайся, Вен». Сама она еще вернулась наверх, чтобы забрать отставшего Тарона. Коренга очень беспокоился, думая, что бедный пес просто изнемок и свалился. Но оказалось, Тарон уловил некий запах, заставивший его задержаться. «Что, малыш?» — спросил его Коренга. «Ты там не Симуранов учуял?» Тарон завилял хвостом и осторожно улегся, оберегая больное крыло. «Ты так славно грел мне спину, Вен, пока мы шли сюда!» Ёжась от холода, проговорила Иория. «Погреешь еще! Конечно, он рад был сделать для нее то немногое, что было ему по силам. Он сидел, привалившись к боку валуна и кутаясь в остатки полога. Иория села перед ним, он обнял ее сзади, привлекая к себе. Потом вытащил мешочек с последними сухарями и протянул ей. «На! Съешь!» «Поровну поделим!» — уперлась сигванка. Коринга сказал твердо как решенным «Ты меня слушай, съешь все и сейчас». Он был уверен, что она примется спорить, но Иория в кое-веки раз послушалась. Взяла сухарик и стала сосать, растягивая, как величайшее лакомство. «Вкусно!» — вздохнула она, погодя. Коринга ответил, «Ты бы этот хлеб попробовала, когда он только отдохнул после жара печного». Помолчал, сглотнул и спросил. «А загибенники у вас на островах пекут?» «Заги...» «Что?» Загибенники?" повторил Коренга. «Кто-то говорит пироги. Ну, а мы еще помним, как прежде велось. Загибенники это от того, что в них начинку, какую ни есть, загибают. Кашу с салом, к примеру. Запах тогда стоит из печи, за версту в лесу учуешь и домой прибежишь». «Ой, да ну тебя, Вен!» — рассмеялась Иория. — Сейчас слюной захлебнусь. Она повозилась, устраиваясь удобнее, и притихла. Коренга думал уже, что она так и уснет, намаявший за семерых, и приготовился до утра сидеть, не дыша, чтобы ничем ее не побеспокоить. Однако Иория снова зашевелилась, что-то вытащила, и по движению рук Коренга догадался, что девушка принялась вязать. — Чем ноже? Невольно вырвалась у него. «А я ощупью», — ответила Иория. «Последний уголок остался». Она всегда вязала на удивление быстро, но в этот раз крючок сновал у нее в пальцах с особенной стремительностью. Так всегда, когда долгая работа близится к завершению. Коренга не стал спрашивать, какой такой уголок, и что в итоге должно было получиться, судя по тому, что он урывками видел платок или накидка. Очень кстати, пришлось бы и от холода собачью шерсть на себя возложить. «Сдается мне, — вдруг сказала Эвория, — сколько вы сторонам вил не искали, а встречи с Симуранами что-то не особенно радуетесь». Коренга вздрогнул и попытался постичь, что же мешало ему с самого начала поведать ей все на чистоту. «Он — сын сироты», — проговорил молодой Вен быстро и так, словно это, сразу все объяснял. «Кого?» – удивленно переспросила Иория. «Какого сироты?» Коренга понял, что тягостную повесть придется затевать с самого начала. Симураны начал он, – благословенно от светлых богов. Но есть между ними один неблагословенный. Он потерял всадницу. Когда и как это случилось, неведомо никому, но с тех пор сироте нет ни прощения, ни покоя». «Ненастными ночами он мчится над миром, и страшно кричит от горя и одиночества!» Кринга запнулся. «И однажды, — тихо продолжила Иория, — он залетел к вам!» «И однажды он залетел к нам!» — сказал Кринга. «Добрая сука выбежала ему навстречу, и я видел, как они встретились. У него были огромные черные крылья с широкой каймой, серебряной сединой». Стремительный крючок в руках Иории на время остановился. «Так ты думаешь, — сказала она, — что другие симураны могут отвергнуть Тарона из-за отца?» Коренга в последний раз ужаснулся, не делает ли он ошибки, рассказывая ей о заветном. Но обратного пути не было. Родным людям не лгут. «Мы думаем, — сказал он, — что сирота прилетел к нам не случайно. Мой род проклят, Ория. Сигванг почему-то не особенно удивилась. Помедлив, она тихо отозвалась. «Воистину сурова хозяйка, плетущая судьбы твоего племени». нас справедлива», — твердо сказал Кринга. «Двести лет назад дети венских матерей собрались все вместе, чтобы отразить жестоких захватчиков, явивших себя на границе наших лесов. И среди всех нашелся один, для которого пустым звуком оказалась честь воина. Он бросил общую рать, и бежал домой, чтобы спасти свою никчемную жизнь, и звали его Кокориным сыном. Вот тогда было сказано слово «проклятие». В память о слишком резвых ногах негодного предка в каждом поколении родов всегда найдется мужчина, которого ноги совсем не будут носить. Как только он умрет, тут же заболеет другой. В ту ночь, когда родился Турон, незваная гостья пришла за моим дедушкой. Утром я побежал отнести весь соседям и свалился возле крыльца. С тех пор бремя проклятия пребывает со мной. Если и я погибну, мама узнает об этом самое позднее на другой день, когда на бегу споткнется кто-нибудь из малышей. «Нет правды в том, чтобы наказывать без конца», помолчав хмуро, сказала Иория. «Сколько поколений должно миновать, прежде чем иссякнет немилость ваших богов?» «Она не иссякнет и не рассеется» ответил Коренга. Но матери, не пустившей сына труса домой, перед смертью было видение. Ей открылось, что преступление Праутса может искупить потомок. С тех пор нам дает надежду пророчество о рождении Кокорина сына, которым проклятие будет побеждено. Да ныне каждый, у кого отнимаются ноги, надеется на удачу и на помощь богов, думая совершить нечто достойное. Только никто не знает, какого именно деяния ждут от нас боги. «Так вот почему, — угадала Иория, — ты пустился за трижды девять морей искать великого лекаря!» Коренга кивнул в темноте. «Я надеялся не только исцелиться сам, но и восстановить честь моего рода. Я хотел посоветоваться с Зилхатом, что же мне делать. Но он сказал, что мне не помочь». «Не так!» — встрепенулась Иория. «Он не говорил, что тебе не помочь. Он сказал, что тебе никто не помощник, только ты сам!» «Не хорони надежду вен, это перед богами грех непрощаемый. Бейся! Даже когда последняя кровь уходит и жил!» «Да я бьюсь!» — чуть не сказал Каренга, и хорошо, что не сказал. Ума хватило смолчать. Да и, положа руку на сердце, последнее время он не являл особенной доблести. Геория была слишком добра. После ухода из государева стана вместо него большей частью билась она». Айория вдруг наклонилась перекусить нитку, потом сунула ему через плечо пухлый шерстяной ком, хранивший запах тарона. «Держи, Вен, надевай». Коринга недоуменно повертел мягкий комок. Это была безрукавка, толстая, плотная, как все связанное крючком, и необыкновенно пушистая. Он просунул в нее руки и голову. В обновке оказалось тепло и уютно, как в пуховом гнезде, И надо ли говорить, что сидела она на нем точно на родной руке рукавица? Коренга хотел возмутиться и немедленно снять безрукавку, не считая возможным греться в ней, пока мерзнет теория. И не смог ни то что слово сказать. Даже рта раскрыть не сумел, только сотрясала грудь гулкое тяжелое бухание, да поворачивалась кругом Коренги, утратившая пору вселенная. Он сидел молча, и пытался думать о том, что мог означать, а мог и не означать, неожиданный подарок Эории. Все же он с горем пополам разыскал в себе довольно решимости, чтобы выдавить. «У нас, если девушка дарит парню одежду, сделанную своими руками, это значит...» Иория тихо ответила. «У нас это значит то же, что и у вас, вин. Я тебя выбрала еще на берегу, когда ты первый раз запускал свою летучую птицу». — А я тебя, — сказал Коренга, — сразу, как только выяснил, что ты не парень. Оба расхохотались. Коренге до дрожи и судорог хотелось обнять ее, притянуть поближе к себе. Он на миг заробел, но тут же понял, что именно так ему и следовало поступить. Ее тело согрело ему ладони, и стало ясно, что здесь-то им и было самое место. — Ты подаришь мне бусину, Вен? — прошептала Иория. «Я слышала, ваши парни дарят бусы тем, чью благосклонность надеются завоевать». «Наоборот». Коренга зарылся носом волоса у нее на макушке, голос прозвучал невнятно. «Это парни просят бус у девчонок, которым обещают свою верность и мужество». «А то, что у вас парни уходят в рот жены, тоже неверно?» Коренга ответил. «Если тебе любезней последовать закону твоего племени, моя мать рада будет принять в свое сердце красавицу-сигванку» выбравшую ее сына. Эория запрокинула голову, его губы скользнули по ее щеке. «Ну почему я ей раньше всего этого не сказал? Что же я за дурак такой, а? Чего дожидался?»